Глава 6. Смотрю на экраны и понимаю, что все мучения, через которые мне пришлось пройти за последние месяцы в попытках забыть Руслана, и рядом не стоят с теми, что я испытываю сейчас. Боль размером с гору легла мне прямо на сердце. Мне казалось, что я чувствую, как замедляется его биение, не справляясь с этим грузом. Я перестала дышать и просто не могла поверить. Не может быть. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пусть кто-нибудь скажет, что это неправда, и мне показалось. Выключила телевизор и открыла окно в надежде получить глоток свежего воздуха, который мог бы восстановить мое дыхание и привести в чувство, но ничего не получилось. Я делала жадные вдохи, пытаясь не думать о том, что сейчас увидела. Но голос из телевизора повторялся в моем сознании вновь и вновь. Закрыла руками уши, глупо полагая, что голос исчезнет, как и те фотографии, что стоят прямо перед глазами. Налила себе водички и трясущими руками поднесла к губам стакан с водой. После маленького глотка я отчаянно завыла и начала. Плакать. Слёзы градом лились, и я зажала губы ладонями, чтобы мой крик не вырвался наружу. Сама виновата. Сама отпустила. Это случилось бы рано или поздно, но лучше бы поздно. Так рано нашёл мне замен, слишком рано. Мне всё ещё больно. Сердце обжигается огнём, и всё внутри горит. Злость и обида берут надо мной вверх. Схватив стакан с водой, швырнула прямо в телевизор и закричала, что из силы падая на колени. Обиженная, преданная, теперь никому не нужная. Я не могу. «Почему я все это чувствую? Ведь я сама отпустила и вынудила его развестись со мной. Но я не смогла забыть его. На чувством и разум верх не может взять. Не тогда, когда я все еще люблю». В дверь начали звонить. Это была Эллен. Видимо, мой крик напугал ее. «Маша, Маша, открой! Открой, пожалуйста!» Обеспокоена она била ладонями по двери. Я открыла. Зареванная, замученная стояла перед ней. Она ничего не сказала, не спросила. Просто кинулась ко мне и обняла крепко-крепко. прижимая мою голову к себе. Я продолжала тихо плакать, но с каждой секундой мой обреченный и горький плач усиливался. Не желаю успокаиваться. — Ладно, ладно. Поплачь, поплачь, моя хорошая. Это помогает всем, и тебе тоже поможет. Ласково гладя по волосам и спине, пыталась успокоить меня она. — Айлин, Айлин. Я слушаю, я слушаю, милая. Не держи в себе, говори. Плачь, если хочешь. Круши все вокруг, но только выпусти все это. Что внутри держишь? Только так тебе немножечко полегчает. Я сотрясаюсь и селась на колени прямо на пол в прихожей, а Айлин все так же держала меня и опустила изо мной следом. Что же это за боль такая? Она не уходит, не уменьшается, не дает дышать полной грудью. Возможно, ты не поверишь, но я перестала чувствовать вкус еды и запах хлеба, больше не узнаю. Я ничего не чувствую, когда о нем не думаю, ничего, кроме боли. Каждый день с ней просыпаюсь и засыпаю. Она меня убивает. Мне больше не радует все то, что я раньше любила, солнце будто погасло. Я больше не чувствую его тепла. Темнота стала частью моей новой жизни. Ночами поднимаю глаза в ночное небо. Ищу виноватых, но там их не вижу. И я не знаю, как дальше жить. Я сама не узнавала свой голос, когда говорила все это. «Родная, что произошло? Ты же вроде держалась. Почему сейчас-то горько плачешь?» «Он, он отказался от меня. Слышишь? Ты слышишь, он отказался от меня!» Окончательно сорвала свой голос на последних словах. Ох, дорогая, пойдём ко мне. Тебе явно нужно выпить успокоительное. Боюсь, сама ты не справишься. Алин попыталась встать и поднять меня тоже, а я игнорирую её и обессиленно продолжаю перечитать. Я нахожусь на самом дне своей необъятной боли. Всё внутри разрывается в немом крике. На моей душе появились трещины размером с гору. Почему так происходит? Что я люблю, и мне очень больно от того, что я люблю. Почему эта любовь, которая дарит всем смысл жизни, так ранит меня? Почему у меня не получилось стать счастливой? «Если бы я знала, ах, если бы!» прошептала над ухом, укачивая, как маленькую. Айлин дала мне успокоительное, я, обессиленная после такого стресса, быстро уснула. Проснулась поздним вечером и обнаружила, что я, оказывается, всё ещё у Айлин. Плохо помню всё, что я говорила и как заснула, но точно помню, что меня здорово пошатнула новость о том, что у Руслана появилась девушка. Прошла на кухню, откуда доносились голоса Айлин и её малышки, Мии, которая капризничала и не хотела есть свою кашу. «Проснулась?» — спросила Айрина, беспокойно всматриваясь мне в лицо, когда заметила на пороге своей кухни. «Да», — коротко ответила я, — «тебе уже лучше?» Осторожно, продолжила задавать вопросы моя соседка и подруга в одном лице. «Да», — снова короткий ответ, и я увидела, как она хмурится, не веря. «Мне стало лучше, правда. Успокоительные помогли, как и хороший сон. Не могу сказать, что я в порядке, но мне стало лучше настолько, насколько сейчас это возможно». Решила дополнить свой короткий ответ, чтобы не заставлять её нервничать. "Эй, без моих проблем хватает. Ладно, верю. Проходи, садись. Я приготовила лёгкий супчик и салатики овощной. Думаю, тебе станет ещё лучше после того, как ты поешь. Извини, пока только это могу предложить, на второе не хватило сил и времени. Мая добрая и заботливая Элен. Она прошла через множество испытаний судьбы и сумела остаться человеком с большой буквы. Не растеряла свою человечность, несмотря на предательство семьи любимого человека. который бросил её сразу же после того, как она отдала ему своё сердце и свою невинность. А когда стало известно, что она забеременела Мии, её выгнали из дома. И это самая малая часть того, что я знаю. Но тем не менее она стала для меня примером того, что нельзя опускать руки, несмотря на то, что вся жизнь пошла по наклонной. Спасибо, моя хорошая, но я сейчас не хочу есть. Отказалась я от еды и подошла к Кайлен, чтобы чмокнуть в щёлку в знак благодарности за помощь, внимание просто за то, что она сейчас рядом. Я пойду, уберу и лягу спать. Завтра хочу выйти на работу. Надо себя чем-то занять, чтобы меньше думать. Алин, понимающе кивнула и быстро протёрла руки фартуком, засуйтившись. Подожди, я сейчас. Спеша, убежала в комнату, где я спала. Вернулась она с кошельком в руках, откуда достала все купюры и протянула мне. Маша, я тут собрала деньги, хочу вернуть тебе долг. Спасибо большое за то, что тогда не отказала мне. Я этого никогда не забуду. Если бы не ты, я не знаю, как мы с Мигой прожили бы этот месяц. Смущение, неловкость, вселенская благодарность и восхищённый взгляд. Всё это одновременно отобразилось на её лице, и я вспомнила тот день, когда Айлен пришла ко мне и, сгорая от стыда рыдая, просила меня одолжить ей немного денег на покупку каши для Мии. Я покачала голову и мягко опустила её руку, в которой она держала деньги. «Они твои. Их уже не надо возвращать». «Маша, нет, я так не могу, и эти деньги я брала у тебя в долг». Она не успела договорить, когда я перебила её и дальше пыталась донести... Что эти деньги я не заберу. Послушай, Руслан оставил мне целое состояние при разводе, поэтому я могу себе позволить и даже очень хочу, чтобы эти деньги стали твоими. Ты мне ничего не должна, ладно? Позволь просто мне помочь тебе. Но ты и так помогала и помогаешь нам до сих пор. Я не знаю, как тебя отблагодарить. Это от чистого сердца, поэтому ты ничего не должна, хорошо? Она мягко улыбнулась и обняла меня крепко. Спасибо. Ну раз мы всё выяснили, то я пойду. Надо собраться мыслями. Я уже открыла дверь, когда Эллен позвала меня, и я обернулась. «Маша, можно тебя спросить?» Неуверенно начала говорить она. «Да, конечно, спрашивай». Улыбнулась я и подбадривая. Я видела сегодняшний репортаж в новостях о Руслане, и я слышала там имя знакомого Романа Хасанова. «Скажи, ты с ним знакома? Что-нибудь знаешь о нём?» Я сузила глаза, подозрительно посмотрев на неё. «Откуда, интересно, они могут быть знакомы, если только он...» «Господи, только не говори, что мне от него!» Пребывая в шоке от своих же очевидных догадок, решила уточнить я, сравнивая теперь их схожесть. Алина сглотнулась, заломывая руки, мягко кивнула. «Да, Мия и его дочь. Сказать, что я была в шоке, все равно, что ничего не сказать. Вот это да, как мир тесен. Но, Рома, какой же ты подлец, не зря ты мне не нравился».